Весной следующего года лейтенант испанского отряда Дон Мигуэль де Гамес приблизил меня к себе как медика, ибо я уже несколько освоился с испанским языком. Вместе с Доном Мигуэлем пришлось мне отправиться в Испанию, куда он был послан с тайными письмами к нашему императору, и эта поездка определила всю мою судьбу. Найдя двор в городе Толедо, мы повстречали там и величайшего из наших современников, героя, равного Аннибалам, Цепионом и другим мужам древности, Фердинанда Кортеца, маркиза дель Валье Ахаки. Прием, устроенный гордому завоевателю царств, а также рассказы людей, прибывших из страны, увлекательно описанной Америго Веспуччи, убедили меня искать счастье в этой обетованной для всех неудачников земле. Я присоединился к одной дружеской экспедиции — которую затеяли немцы, поселившиеся в Севилье, и поплыл с легким сердцем через океан. В Вест-Индии первоначально поступил я на службу в королевской аудиенции, но вскоре, убедившись, сколь недобросовестно и неискусно ведет она дела и как несправедливо относится к дарованиям и заслугам, предпочел исполнять поручения тех немецких торговых домов, которые имеют свои отделения в Новом Свете преимущественно вельзеров владеющих на Сан-Доминго медными рудниками, но также и фуггеров, эллингеров, кромбергеров, тецелей. Я совершил четыре похода на запад, на юг и на север в поисках за новыми жилами руды, за россыпями драгоценных камней, аметистов и изумрудов и за месторождением дорогих деревьев, дважды под начальством других лиц, а дважды лично руководя отрядом. Таким образом, исходил я все страны от Чикоры до гавани Тумбес, проведя долгие месяцы среди темнокожих язычников, видев в туземных бревенчатых столицах такие богатства, пред которыми все сокровища нашей Европы – ничто, и несколько раз избежав нависавшей гибели почти что чудом. Пришлось мне изведать и жестокие душевные потрясения в любви к одной индейской женщине, под темной кожей скрывавшей сердце привязчивое и страстное. Но было бы здесь неуместно рассказывать о том подробнее. Скажу кратко, как тихие дни, проведенные за книгами с милым Фридрихом, воспитали мою мысль, так тревожные годы странствий закалили на огне испытаний мою волю и дали мне самое драгоценное качество мужчины — веру в себя». «Конечно, ошибочно воображают у нас, что за океаном золото надо просто, нагибаясь, подбирать на земле, но все же, проведя пять лет в Америке и Западной Индии, я, благодаря неуклонному труду и не без поддержки счастья, собрал достаточные сбережения. Тогда-то овладела мною мысль поехать вновь в немецкие земли. Не с тем, чтобы мирно поселиться в нашем словно дремотном городке», но не без суетного намерения похвалиться своими успехами перед отцом, который не мог не считать меня бездельником, его обокравшим. Не скрою, впрочем, что я испытывал и язвительную тоску, который никогда не ожидал по родным горам, где я, бывало, озлобленный бродил с самострелом, и что страстно желал я увидеть, как свою добрую мать, так и своего покинутого друга, ибо еще надеялся застать его живым, Однако у меня уже тогда было твердое решение, посетив родное селение и восстановив связи с семьей, вернуться в новую Испанию, которую почитаю своим вторым отечеством. Ранней весной 1934 года отплыл я на корабле Вельзеров из гавани вилла Рика де ла Веракрус и после бурного и трудного плавания прибыл в богатый Антверпен. Несколько недель ушло у меня на выполнение разных принятых на себя поручений, и только в августе месяце мог я, наконец, спуститься в путь в Прирейнскую область. С этого времени, собственно, и начинается мой рассказ».